Глава 38. «Канина-канина. Свежая конина» от официального поставщика Роберт Говард. В общей суматохе, наверное, только белый ослик не потерял головы. и мир встал на задние ноги, помесил воздух передними копытами и с ужасающим ревом, от которого сам шайтан заткнул уши, бросился на врага. Стражники, не раздумывая, сыпанули в стороны, а в образовавшуюся брешь рванула наша троица. Хотя если представить себе относительно небольшую территорию постоялого двора и общее количество преследователей, становилось ясно, что далеко бы они не убежали, если бы. А Боленский с разбегу не стукнулся головой в твердую грудь проходящего человека. — Акстись, не охрись, кури прешь. — Чего? — обалдел, вытаращился лев. то Чо-чо? — добродушно фыркнул высокий бородач с русыми кудрями в славянском платье. — Смотри, говорю, куда прешь, дура азиатская. — Не зашиб он садку К бородачу подошли еще четверо крепышей, и на ресницы Абалянского навернулись искренние слезы. — Братцы! Русские! Православные! Свои! Свои! «Вы гляньте, их прям не азият узкоглазый, а наш человек!» Загомонили русские купцы, окружая плачущего Левушку. «Небось, в полон был угнан да продан!» «Измаялся, поди, безродимый, сторонышки!» «Дэнтик скоморохов с копьями, ты, мил человек, не пужайся!» «Небось, своего-то не выдадим!» «А ну, молодцы! Засучай рукава! Только до смерти никого не бить!» Нам тут еще расторговаться надоть. Каким чудом в караван-сарае Бухары именно в тот день оказались русичи, история умалчивает. В принципе, я охотно поверил на средину и не потребовал архивно обоснованных доказательств. Торговые связи Востока и Древней Руси и так широко известны. А уж как только судьба не швырялась отважными новгородцами пробивавшимися со своей пушниной, смолой, пенькой и стоялыми медами аж до Индии и Китая. Трусов среди ушкуйников и русских купцов не было по определению. Так что эту короткую драку городские стражники и храбрые барсы Али Каирского запомнили надолго. Сами понимаете, люди Каирской ртути привыкли бить большим числом меньших, по принципу трое на одного и лучше сзади. Бывшие бандиты и разбойники, они уютно пристроились под рукой власти, благ всегда дающий возможность пограбить. Городские стражники вообще не рассчитывали свои силы на мордобой. Собственно, одного вида их длинных копий, тяжелых щитов, изогнутых мечей, непробиваемых шлемов в единстве сомкнутого строя было более чем достаточно, чтобы разогнать любую толпу уличных бунтовщиков. Встав лицом к лицу с теми, кто едва ли не ежедневно защищал свою жизнь и товары, бухарцы несколько удивились суровому спокойствию противника. Однако приказ есть приказ, и поощряемые провокационными выкриками шайтана стражники-каирцы сделали так называемую «глупость дня». Пошли в бой. — За Русь, за Новгород, за Садко! Дальше Мишанина, Махалова и Мочилова — Кстати, само имя купца Садко встречается в старых летописях не один раз и ни у одного человека, но важным на тот момент был не это. Важным было лишь то, что десяток русских богатырей стенка на стенку уложили в четверо превосходящего противника, и рычащий Лев Аболенский, потомок древнего дворянского рода, дрался в первых рядах до тех пор, пока наконец-то не был утащен за шиворот бдительным насредином. После чего, не найдя причину драки, русичи заботливо растащили тела недобитых по тенистым местам и на особо ушибленных побрызгали водичкой. «Ну, чтоб все по чести и без обид». «С этими благородными иноверцами, твоими земляками, ничего не случится, поверь. Они же в первую очередь купцы, а бухара никогда не посадит зиндан того, кто приносит ей прибыль успокаивающе объяснял Дамуло, осторожно промокая мокрой тряпочкой большущую шишку на лбу все еще горящего боевой эйфории друга. «Мы на другом конце города. Нас, конечно, будут искать, но я тебя спрячу, о храбрый северный медведь, ушибивший лапку. Каков безмозглого шайтан ты вообще туда полез?» «Зуб болит. Вроде шатается даже». «Это тебе врезали тупым концом копья. А если бы острым, я же мог остаться сиротой». «Ты тоже здорово отпинал двоих», — осторожно щупая левый клык языком пробурчал бывший помощник прокурора. Но зато мы окончательно выяснили расстановку фигур на шахматном поле. Визирь предатель. Али Каирская ртуть тоже. Старина Шахмет вроде бы и за нас, но выведен из строя своим же племянником. Дарил и Зейнаб вне игры свалили на мусор. Абдрахим Хайямкар, черный шейх, ударит по беззащитной Бухаре со дня на день. «Будем организовывать фронт народного сопротивления?» Или по-тихому свалим в лес с Лукашенко-партизанить?» «Думать будем, Лев Джан», — пожал плечами Дамуло, и оба осла с ним согласились. «Я понимаю, как ты этого не любишь, но сначала мы все-таки будем думать». Как лично мне показалось, имхо. Хаджа вообще любил и это слово, и сам процесс, и, главное, обожал заставлять думать окружающих. Был случай, когда я подошел к подъезду и застал этого юмориста в тюбетейке — прижатым к стене в окружении трех быстро воспламеняющихся кавказцев. Оказалось, он сделал им критическое замечание, вступившись за какую-то слинявшую ягазу в мини-юбке. Но от моей помощи категорически отказался, даже чуть ли не обидевшись. «Вами, почтеннейший, неужели ты всерьез думаешь, что я не могу один отлупить всего трех противников?» «Да мы тебя тут зарежем!» «Ситрой сразу, да?» — сплюнул Дамуло. «Нет!» Горько выпрямился самый мелкий и самый наглый. «Сначала со мной дерись, потом с Зауром, потом с Вахтангом». «Мне хватит трех ударов, чтоб ты уже не встал», — похвалил Схаджа. «На, бей! Три раза бей, потом я тебя убью». «Могу ударить три раза? Куда хочу? Как хочу? Когда хочу? Каждого?» «Да!» — хором взревели все трое, и я на всякий случай покачал столбик полисадниковой ограды вырвется ли из земли, если уж очень понадобится вмешаться. «Клянетесь Аллахом, что не причините мне вреда, пока я трижды не ударю каждого из вас, как хочу, куда хочу и когда хочу!» продолжил Насреддин закатывая рукава. Кавказцы дружно поклялись папой, мамой и Рамзаном Кадыровым, хотя тот, что маленький, на всякий случай принял позу футболиста из стенки во время пенальти, видимо, берег главное. «Аллах да накажет вас за нарушение слова!» «Бей уже, эй!» Да молло кивнул и быстро отвесил каждому по щелбану в лоб, после чего развернулся к подъезду, приветливо махая мне ручкой. «А куда пошел? Давай дальше бей!» Я ударил один раз, а второй и третий ударю, когда захочу. Но сегодня мне не хочется. Может, завтра. А может, после святого праздника Рамадан? Не знаю, не решил еще. Три горбоносых жителя Кавказских гор так остались на улице, неуверенно косясь друг на друга и пытаясь со скрипом понять, где же их провели и сколько им ждать второго-третьего удара, после которого они этого такого-сякого просто закопают. Последний раз мы с Домуло выходили на балкон около часа ночи. Эта троица все так же стояла и думала, думала, думала.